Собака лежала рядом с ним. Умер он от грыжи. Дни пять, весь почерневший, он ворочался на постели, плотно закрыв глаза и скрипел зубами. Иногда говорил жене, — Дай яку, отрави. Доктор велел поставить Михаилу при парке, но сказал, —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 Встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу, «Чай Пелагея рада, Радешенька, что помер он». Некоторые поправляли, не помер, а издох. Когда гроб зарыли, люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее.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 но не погасило сознание, и в голове стучал вопрос «Пьян,